Глава 36. Специальный агент Брент Мередит закрыл толстый конверт с фотографиями и письменными отчетами с крайне довольным видом. Райли чувствовала тоже удовлетворение от закрытия дела и была уверена, что такие же чувства испытывают и Билл с Флоресом. Они все сидели за столом в комнате для переговоров в отделе поведенческого анализа. Если бы еще у Райли не было перевязано и не болело все тело, момент был бы совершенно идеальным. «Так что мать Дирка хотела дочь вместо сына», — говорил Мередит. «Она старалась сделать из него красавицу с юга, и это, вероятно, только вершина айсберга. Один бог знает, через что еще он прошел в детстве». Бил откинулся в кресле. «Давайте не будем ему сильно сочувствовать», — сказал он. «Не все обладатели паршивого детства превращаются в злобных садистов. Он сам сделал свой выбор». Мередит и Флорас согласно кивнули. «Но известно ли кому-нибудь о том, что случилось с матерью Дирка?» — спросила Райли. «Согласно документам, она умерла пять лет назад», — ответил Флорес. «Его отец пропал гораздо раньше, еще когда Дирк был ребенком. В группе повисло отрезвляющее молчание. Райли точно знала, что оно значит. Она находилась в компании троих человек, которые посвятили своей жизни борьбе со злом. Несмотря на свое удовлетворение, над всеми ними нависал призрак нескончаемого зла и нескончаемого объема работы. Она никогда не закончится. Не для них. Открылась дверь, и вошел Карл Волдер. Он расплылся в улыбке. «Отличная работа! Вы все молодцы!» — сказал он. Он положил на стол пистолет и значок и толкнул их по столу к Райле. «А это, кажется, принадлежит вам!» Райле криво улыбнулся. Волдер не собирался извиняться и уж тем более признавать свои ошибки. Но это и к лучшему. Райли не знала, как отреагировала бы, если бы он принес ей свои извинения. Скорее всего, не очень достойно. «Кстати говоря, Райли, — сказал Волдер, — сегодня утром мне звонил сенатор. Он передает вам пожелания скорейшего выздоровления и свою благодарность. Кажется, он чрезвычайно высокого мнения о вас». На этот раз Райли пришлось сдержать свое изумление. Она была уверена, что именно этот звонок и стал причиной тому, что Волдер вернул ей значок и пистолет. Она вспомнила, что одни из последних слов Ньюбро были «Вас не назовёшь ничьей шестеркой", а Карле Волдере такого сказать никак нельзя было. «Зайдите ко мне в ближайшее время», — сказал Волдер. «Нужно обсудить ваше повышение. Возможно, административный пост. Вы это заслужили». Без лишних слов Волдер покинул кабинет. Райли услышала вздохи облегчения своих компаньонов по поводу того, что он ушел так быстро. «Тебе стоит об этом подумать, Райли», — сказал Меродит. Райли рассмеялась. «Вы можете представить меня на административной должности?» Меродит пожал плечами. «Ты более чем выполнила свой долг. Ты сделала больше оперативной работы, чем большинство агентов за всю жизнь». Возможно, тебе стоит стать инструктором. Со всем своим опытом и проницательностью ты отлично сможешь готовить новых агентов. Что ты об этом думаешь?» Райли задумалась. Чему она на самом деле может научить молодых агентов? Все, что у нее есть, — это инстинкты. А им, насколько она знает, научить невозможно. Нет способа научить людей следовать своей интуиции. Она или есть, или ее нет. Кроме того, неужели она на самом деле желает кому-то иметь такое же внутреннее чутье, как у нее? Слишком много страха и беспокойства ей доставляют собственные мысли. Ее способность проникать в злобные умы. С этим трудно жить. «Спасибо», — сказала Райли, — «но мне нравится работать на своем месте». Мередит кивнул и встал с кресла. «Что ж, думаю, на сегодня хватит. Отдыхайте, ребята». Собрание закончилось, и Райли с Биллом вместе пошли по коридору. Они молча покинули здание и сели на скамейке снаружи. Прошло несколько минут. Никто из них не знал, что сказать. А поговорить им надо было о многом. Бил спросила она неуверенно. «Ты думаешь, мы сможем снова быть напарниками?» После паузы Билл спросил. «А ты как думаешь?» Они повернулись и посмотрели друг другу в глаза. Райли увидела в глазах Билла затаившуюся боль. Рана, которую она причинила своим пьяным звонком, до сих пор не заросла. Для этого потребуется еще много времени. Но теперь она знала кое-что еще, То, что знала давно, но в чем никогда не отваживалась признаться самой себе. Ее привязанность к Биллу была глубокая и сильная, и он, конечно, чувствует то же самое. Это больше не было тайной, которую они скрывали от самих себя. Они не смогут делать вид, как будто бы ничего не случилось. Их партнёрству пришел конец. Они оба это знали и не нуждались в словах. «Иди домой, Бил, мягко сказала Райли. «Постарайся помириться с женой. Тебе нужно думать о детях». «Я этим займусь», — сказал Бил. «Но я надеюсь, что не потеряю тебя, твою дружбу я имею в виду». Райли погладила его руку и улыбнулась. «Ни в коем случае», — сказала она. Они оба встали со скамейки и разошлись по своим машинам. «О чем ты думаешь, мама?» — спросила Эприл. Был поздний вечер, и Райли с Эприл уже давно сидели в гостиной и смотрели телевизор. Чуть ранее Райли рассказала Эприл о том, что произошло. По крайней мере, все, что, как она считала, можно рассказать ее 14-летней дочери. Райли помедлила, прежде чем ответить на вопрос, который задала Эприл. но она знала, что ей придется об этом сказать вслух. Кроме того, Эприл уже все знала. Это не было секретом. Просто Райли никак не могла забыть об этом. «Я сегодня убила человека», — сказала Райли. Эприл посмотрела на нее с любовью и заботой. «Я знаю», — сказала она. «Каково это?» «Сложно объяснить», — сказала Райли. «Это ужасно. Никто не имеет на это права никогда. Но бывает так, что это единственный выход». Райли помедлила. «Я чувствую еще кое-что», — сказала она. «Не уверена, что мне следует об этом рассказывать». Эприл тихонько рассмеялась. «Я думала, мы больше не будем играть в молчанку, мам». Это успокоило Райли, и она сказала. «Я чувствую себя живой. Слава богу, я снова чувствую себя живой. И теперь я знаю, что любая женщина может в любой момент прийти в магазин Мадлен и купить там куклу без риска для жизни». Я просто... ну, я счастлива за нее. Я рада, что дала ей такую возможность, хотя она об этом никогда и не узнает». Райли сжала руку Эприл. «Уже поздно, а тебе завтра в школу», — сказала она. Эприл поцеловала маму в щеку. «Спокойной ночи, мама», — сказала она и пошла умываться. Райли почувствовала новый прилив боли и утомления. Она поняла, что ей лучше отправиться в постель или она заснёт прямо на диване. Она поднялась и направилась в свою спальню. Райли уже была в пижаме и не стала останавливаться, чтобы почистить зубы. Ей хотелось сразу лечь спать. Войдя в спальню и включив свет, она внезапно увидела нечто, от чего сердце ее замерло. Там, на ее кровати, было что-то не так. Там лежала горсть маленьких камушков.